Солнечный свет выявляет в темных волосах ту рыжину, что так заискрилась на голове дочери. В Ульяне же это золото, тайна, которую можно углядеть, только если следить за ней очень долго. Яна отвела глаза. Ей так нравится смотреть на эту женщину, что иногда само это кажется преступным, хотя ничего противного полу она в себе не ощущает. Чистое любование и восторг до слез. Такое она когда-то в Исакиевском соборе испытала. Живая красота, сквозь которую проходит божественный свет. В ульяне нет ни желания помучить, что так часто встречается в красавицах, ни мысли продать ей данное подороже, ни глупости несусветной, ни, ни пустоты расписного яйца. Наполненность, цельность, строгость к себе. Все свободное время дочки. А если та спит, книги. Как же мама этого не чувствует? Яну мучила еще и собственная неспособность передать этого словами, косноязычность, граничащая с преступлением против Ульяны. Ведь она понимала, что должна, если не всему свету, то хотя бы тем, кто окажется на расстоянии руки, рассказать, какова на самом деле эта женщина, чтобы все восхищались и ценили. Как же он мог не оценить? Я на зубы стискивала, размышляя об этом человеке, которого не знала. Как он мог? Ведь был бы ближе некуда, раз бог ребенка послал. Как сумел оторваться от этой красоты и уйти, не оставив даже своего имени? Пусть записана записано на фамилию Ульяны, а отчество придуманное. Полина Александровна Соколовская. Ульяне показалось, что это звучит красиво. Какое же отчество должно быть на самом деле? Вчера был пронзительный эпизод. Ульяна посмотрела на нее без улыбки. Уголки губ даже дернулись низу, будто заплакать собиралась. Ты уже ушла, а я спохватилась, что не проверила почтовый ящик. От кого она так ждет писем? Мимолетно задумалась Яна. Она каждый раз заглядывает в этот ящик. От него? Писем-то я ни разу не видела. Я выскочила на минутку, а когда вернулась... Ни с чем. Пуська стояла в коридоре у самой двери и прижимала к груди розовые сандалики. Понимаешь, она не могла поверить, что я ушла без нее. Взяла сандалики и приготовилась идти гулять. Ее рот опять дернулся. Она была такая маленькая и трогательная с этими сандаликами. Не могла поверить. Это ее вера в меня. Это же самое главное, что я обязана сохранить. У нее никогда и мысли не должно возникнуть, что мама может не вернуться. Часы настойчиво напоминали, что съемка начнется через 40 минут. Ульяна опять рисковала опоздать. Пока ей все прощают, но Янке даже подумать страшно, что однажды режиссер может и не сдержаться, наорать при всех. И что же тогда сделает знаменитая Ульяна Соколовская? Стерпит, чтобы работу не потерять? Или уйдет, швырнув сценарий ему в лицо? Второй вариант Янке больше нравился, но только пока он оставался в ее воображении. Перенесенный в реальность, он сразу терял свою эффектность. А жить на что? Не было бы пуски? еще можно было бы показывать характер. Яна обрывала себя. А теперь что же? Все позволять, что ли? Кто он такой, этот Спиридонов, чтобы орать на нее? Бондарчук тоже актеров матом кроет, так он хоть кино делает, а не ширпотреб всякий. А Ульяна все не отпускала дочку, сладострастно рвавшую ее густые волосы. Только морщилась от боли, но продолжала говорить, как ни в чем не бывало. «Если бы можно было бы вообще не уходить, ты осталась бы лысой», — подытожила Яна. «Зачем ты позволяешь ей это?» Резкие росчерки бровей чуть приподнялись. «Так ведь она не со зла! Погладь маму, пожалей!» «Вот видишь!» И впрямь удивилась Янка. Маленькие ладошки прижались к щекам матери, скользнули вниз. Грудной голосок протянул нежно. «Мама!» «Все, вы поедете со мной!» Ульяна прижала девочку и сильно зажмурилась. «Не могу без нее, просто не могу! Звереть начинаю через десять минут, будто от меня добрую половину оттяпали! У вас ведь сегодня не на природе съемка! Что пуски там делать?» Попыталась урезонить ее Янка. Одна часть души, которая не могла примириться с присутствием на съемках только в качестве человека, не имеющего отношения к кино. А другая жалобно поскуливала. А вдруг заметят? Вдруг что-нибудь предложат? Но Ульяна уже шуршала бумажным подгузником. Ничего, поползает в павильоне среди декораций. Нормальное детство актерского ребенка. Между прочим, все, кто так рос, с благодарностью вспоминают. Мне вот нечего вспомнить. Вопрос «А твои родители кем были?» Так и не сорвался с Янкиного языка. Удержала. Перед съемкой актера лучше не вгонять в уныние. И так уже вспомнилось это покрытое мраком детство. Полосатая розово-сиреневая водолазка, джинсы на лямочках, кепка в желтую клетку. В Пуськином наряде присутствует что-то клоунское. На забаву глазу. Чтобы все замечали. Улыбались только посмотрев. Яна догадывалась, что так Ульяна защищает ребенка от недобрых взглядов. Пусть только радость будет направлена на их девочку. Янка спохватила, что их наша, не дай бог сказать вслух. Это была только Ульянина девочка. Яна это еще в первый день усвоила. В машине Ульяне пришлось выпустить дочку из рук. Яна водить не умела. Покрепче прижав крепенькое тельце, она завырковала тихонько. — Сейчас поедем. Быстро-быстро, а то мама опоздает. — Что ты говоришь? — Ульяна беспокойно оглянулась, не расслышав. — Да я пуски. Я понимаю, но что ты говоришь? — Да ничего особенного, что поедем сейчас. Если не трудно, говори громче, пожалуйста. — Конечно. — удивленно отозвалась Яна, и не нашлась, что еще сказать девочке только подумала. Неужели ревнует? Подозревает, что я могу настроить ребенка против нее? Но как? Это немыслимо. Ее невозможно не любить, чтобы на нее не наговаривали. Через какое-то время Ульяна сама пояснила. Наверное, это кажется тебе сумасшествием, но мне обязательно нужно знать все, что происходит с Пуськой. Все, понимаешь? Иначе жуткий страх будто я могу что-то упустить, не среагировать вовремя. Слова, сны, которые она, правда, еще не рассказывает, но в будущем. Книжки, музыка, мне все должно быть известно. Это не значит, что я собираюсь контролировать каждый ее вздох, но мне нужно знать о них. «Я поняла, Ульяна», — отозвалась Янка радостно. «Я обо всем буду рассказывать тебе. Спасибо». Улыбка, посланная через зеркало заднего вида, показалась я чуть насмешливой, но, может, от того, что она слишком пылко высказала свое обещание. Невольно съежившись, она в который раз упрекнула себя в том, что никак не научится не быть смешной, лепой, с этими своими белесыми волосишками и бровками и мальчишеской фигуркой. Без слез не взглянешь. И как ее только приняли в щепку. Для тюза взяли? На роль белобрысых пацанов? Вывернувшись, Пуська встала, держась за переднее сиденье, и похлопала мать по плечу. Ульяна даже застонала от удовольствия, щекой прижав маленькую ручку. «Мама!» — объявила девочка. «А ты моя Пусенька, соленушка моя!» Она хоть смотрит на дорогу. Заволновалась Яна, цепляясь за полосатые лямки штанишек. «Я же и виновата! Надо было Пуську держать покрепче!» «Опять опаздываю!» Беспокойство голос Ульяна не выдал. Или его и не было? Может, еще успеем? К Михалкову бы так нестись на съемке. процедила Ульяна сквозь зубы. К Кончаловскому, к Суриковой, а не к этому, Моськину. Внутри Яны тотчас распрямилась скрытая пружина, и она быстро заговорила, почувствовав, как ее подхватила та волна вдохновения, которая накрывалась головой всякий раз, когда разговор заходил об Ульянином будущем. Тебя обязательно пригласит настоящий режиссер. Вот увидишь. Кого же еще, если не тебя? Разве можно тебя не заметить? Только нужно почаще участвовать в кастингах. Да куда уж чаще. Только и пробуясь туда-сюда. Надо еще как-то рекламировать себя. Например?» Насмешливо поинтересовалась Ульяна. Узкие глаза ее блеснули двумя подвижными каплями. «Ну, не знаю», — смешалась Янка. Потом ляпнуло первое, что пришло в голову. Нужно скандал вокруг твоего имени организовать. В зеркале отразился уже другой взгляд. Улыбки в нем не было. Ты в своем уме? Чтобы Пуська думала обо мне черт знает что? Да пока она вырастет. Грязь сама отпадет? Нет уж, дорогая. Это не мой стиль. Она вдруг рассмеялась. Да если б я только захотела, такой скандал мог бы всплыть. Ой-ой-ой. Яна обмерла. Это с ее отцом связано? Оборвав смех, Ульяна холодно поинтересовалась. Разве я сказала что-то о ее отце? Нет, ничего-то не говорила, это я так, сдуру. Она покосилась на плавную линию, слегка впалы щеки. Сердится? Уловив умоляющий взгляд, Ульяна сказала: Этот человек не заслужил ни упреков, ни скандалов. Между нами все было честно с самого начала. Он любил тебя?» — выпалила Янка, прежде чем любой вопрос стал невозможен. «Приехали», — отозвалась Ульяна.